повсюду где в пустыне пыльный я словно женщина бессильно рыдал закрывши с руковом повсюду где в лесу тернистом душа цеплялась шелковистым легко теряемым у руном